Глава сорок Мы с Летицей вышли из номера и сразу зашли в соседний. Я думала, что мы пойдем через центральный вход, но ошиблась. Женщина заметила мое смятение и сразу сказала, что мы не можем выйти через холл. У меня, конечно, есть власть, но ее недостаточно. Тут нигде нет камер, потому что этот отель очень дорожит личным пространством своих клиентов. Именно поэтому Торин его и выбрал. Так что мы будем перемещаться другими путями. Другими — это какими? — спросила я. Тайными, — ответила Летиция и что-то нажала на стене. Часть стены отодвинулась в сторону. Тайный проход, — я усмехнулась. Я тут же вспомнила Эву с ее тайной комнатой и меня передернула. Проход тут был не очень просторный, но зато светлый. Горели аварийные огни. Этот проход используется в экстренных случаях. Посетители данного отеля – высокопоставленные лица. Не раз были покушения или другие, более пикантные ситуации. «Пикантные ситуации?» – уточняю я. «Ну да, некоторые правители переезжают с любовницами, а потом этим же любовницам приходится сбегать. А в нашем сторенном номере тоже есть такой проход». «Да, есть, но у меня нет от него кода. Есть только от моего». «Это твой номер? Ты поселилась по соседству?» «А от тебя что-то смущает?» «Нет», — возразила я и пожала плечами. «Тебя вообще не должно ничего смущать», — продолжила летиться «Если ты истинная пара, то можно вообще расслабиться и ничего не бояться». «Я ничего и не боюсь», — соврала я. Я много чего боюсь. В том числе того, что если у нас с Торином и начнутся отношения, то как далеко это может зайти и как будет больно, если мы потом расстанемся. А я сомневаюсь в крепкости истинной пары. Для меня это только легенда, о которой рассказали. Я ничего такого не чувствую. Меня тянет к Торину. Этого я отрицать не могу. Иногда мне хочется его прибить. Но только иногда. Мы некоторое время шли по проходу. Пару раз свернули, затем спустились по ступенькам вниз. Оказались у двери. Летиция приложила к ней руку. Дверь открылась. Оказались в небольшой комнате, которая выглядела довольно жутко. Даже более чем. Она была странной формы. Светлая. По центру стоял постамент, чем-то напоминающий алтарь. Мне кажется, где-то я такое видела. Наверное, в каких-то книгах летиция говорила про жрецов и ритуал видимо его будут проводить тут мурашки пробежали по коже. Что мы тут делаем спросила я и потерла плечи хотелось объяснений спасай мариана летица подошла к постаменту кончиками пальцев провела по краю мраморного изваяния. Это используется для ритуалов самых разнообразных Некоторые очень необычные, но сейчас нет времени об этом рассказывать. Нам нужно спасти Ариана. Очень надеюсь, что у нас получится. Я заламываю пальцы, стараясь успокоиться. Я сделаю для этого все. Летиция внимательно посмотрела мне в глаза, и я заметила в ее взгляде сияние желто-янтарного цвета. Я вздрогнула. «Сейчас сюда придут жрецы», – продолжила Летиция. «Я не могу проводить этот ритуал сама». Также они принесут тело. Тело? Да, тело, в которое мы переселяем душу Ариана. Откуда его взяли? Вопрос сам слетел с моих губ. Создали искусственно на основе ДНК, которую нам дали. Мы можем создать тело, но не душу. Душа подселяется только с помощью ритуала. Так можно вернуть к жизни любого человека? Мой голос предательски сел. Нет, не строй иллюзий. Чтобы поймать душу умершего, нужно обладать определенными способностями и опытом. После смерти души разлетаются по вселенной. Отследить их практически нереально. Торин отследил. «Торин смог», – кивнула Летиция, а затем добавила. «Я хочу, чтобы ты понимала. Я не могу гарантировать, как закончится исход ритуала. Если бы Торин приехал сам и привел Ариана, то это было бы одно». Но когда мы пытаемся вызвать душу, я не знаю, чем это может закончиться. Что мне делать? Прервала ее я. Чем больше слов, тем сильнее я паникую. Ложись на алтарь. Руки дрожали, а ноги стали ватными. Мне было тяжело дышать. Очень хотелось, чтобы в этот момент дверь открылась и в нее вошел Торин. Чтобы он вошел и все исправил. Все решил сам. Мне так не хотелось во всем этом участвовать. Но я понимала, что у меня нет выбора. Я слишком далеко зашла. Бежать уже некуда. Я села на алтарь. Даже через одежду я чувствовала его холод. «Сейчас придут мои помощники», — сказала летица «И принесут один напиток. Я дам тебе его выпить. Ощущение будет не из приятных». «Прости, а как ты с ними связалась?» — перебила я. «Ментально. Я могу связываться со своими подчиненными». Я дам тебе этот напиток, а ты его выпьешь. Тебе станет плохо. В какой-то момент ты меня будешь просить о том, чтобы я тебя отпустила. Но я хочу сразу тебе сказать, я этого делать не буду. Если ты согласна, мы начинаем этот обряд. Мы должны провести его до конца. Я согласна. Ты сможешь выдержать? Да, смогу. Я быстро закивала головой. Конечно, я не была в этом уверена, но попробовать я готова. Часть одной из стен отодвинулась в сторону, открывая еще один проход. Я даже не заметила, что там была дверь. В комнату зашло трое людей, а может быть, существ. Их лиц я не видела. Они были одеты в белые мантии. Глубокий капюшон так сильно надвинут на лицо, что полностью скрывает его. Они зашли и встали по разные стороны комнаты. Только сейчас я заметила, что она имеет треугольную форму. Затем открылась другая дверь. В комнату зашло двое мужчин. Теперь я видела их лица. Они были одеты уже не в мантии, а в костюмы. Похожи на стандартные костюмы космического флота, такие же, как носят люди Торина. Мужчина внесли на носилках тело. Это был молодой мужчина. Я внимательно присмотрелась и заметила сходство с Арианом. Выглядел он, может быть, чуть-чуть иначе, но они очень похожи. Тот же рост, пропорции тела и черты лица. Да, однозначно, между ними есть сходство. Я подняла взгляд на Летицию, но та, видимо, уже не собиралась мне ничего объяснять. Двое мужчин вышли. Остались только я, Летиция, жрецы и тело, которое положили за моей спиной на алтарь. Я продолжала сидеть на алтаре, вцепившись в него руками. «Мне нужно лечь?» – уточнила я. «Да, тебе нужно лечь рядом с ним». Я закрыла глаза и постаралась глубоко дышать. Пути назад нет. Я открыла глаза и увидела, как Летиция держит в ладони бутылочку с зеленоватой жидкостью. «Выпей! Ты должна выпить все до последней капли!» Я снова взглянула на дверь. «Неужели Торин не придет, и мне придется это выпить?»